Вода с плеском и шипением ударила в иллюминатор. Затем люк открылся, и в отсек сразу ворвался запах моря. Полетели белые клочки пены, и сухо с треском ударили пулеметы, проносившихся над ними истребителей. Потом самолет подбросило, словно его кто-то очень сильный толкнул снизу. Принимайте, подполковник. Он без сознания. Есть. Это еще не все, здесь еще трое. Да? Ну-ка, принимайте. Есть. Принимайте, скорее. Скорее. илевин принимал. Между тем самолет подбросило еще раз. И Александр Маркович понял, что это поблизости происходят взрывы. Сражение продолжалось. Треск пушек и пулеметов не смолкал ни на мгновение. И тише стал. Только когда задраили люк и опять заревели моторы. Самолет вновь поднялся. и перестал быть для Левина самолётом, а сделался госпиталем. Одному он наложил шкут и принялся останавливать кровотечение. для Леднёк, вот этого громилу немедленно раздеть догола и растереть спиртом. А тому, что сидит возле койки, надо скорее всё тело обложить грелками. Сделаем, Александр Маркович. Спасённых приняли в катер. На пирсе их ждали Баркан и серая санитарная машина. А самолёт опять пошёл к месту сражения с новым заданием. Леднёв убирал в отсеке, как в операционной после операции, а Левин жадно курил. Выкурил две самокрутки, и попил горячего крепкого чая из термоса. В этот раз они искали долго. Низко ходили над водою, а над ними патрулировали два истребителя, которых прислал командующий. Море плескалось внизу совсем серое, злое, с мелкими белыми барашками, и видимость сделалась плохой. А потом истребители ушли, у них кончилось горючее. А Бобров все ходил и ходил над заданными квадратами. Все искал и искал, щурю уставшие и слезящиеся глаза. И, наконец, нашел. Порядок. Полный порядок. Принимайте, товарищ подполковник. Левин. Принял своими длинными руками растерянно улыбающегося летчика. Потом он принял еще двоих. Шли вы скорее на базу. Снегопад будет. Когда бобров за штурвалом, нужно соблюдать полное спокойствие. И не болтать лишнего. А вы что, дружочек, пригорюнились? Хм. Смотрите, бондрей, дорогой мой, с того света возвращайтесь не каждый день. вы проживете 150 лет, помяните мое слово. Ночью в ординаторскую клевину пришел Бобров. В сагбенной фигуре Александра Марковича в его сильно посеревшем лице видна была страшная усталость. Александр Маркович. Ну, что еще? Машина Плотникова. Что машина плотник не вервернулось задание экипаж погиб и, и курочка на что же да ну не может быть многие летчики видели горящую машину выпрынуть никто не успел Ох, какое несчастье Но транспорт они все-таки торпедировали, и немаленький. Тысяч десять тонн, не меньше. Что там транспорт? Люди. Ай. По щеке Левина поползла слеза. Он стыдливо утер ее рукавом. Но сейчас же еще одна слеза выкатилась из-под Подполковник Левин слушает Подполковник Левин Сейчас с вами будет говорить Командующий Поздравляю вас Подполковник Вы и ваш пилот Бобров Награждены орденами Отечественной войны Первой степени Большое дело сделали Большое Благодарю вас Спасибо. Вот Бобров здесь. Дайте и ему скажу пару слов. Бобров, вас. Передав трубку, Левин отвернулся. Бобров, разговаривая с командующим, смотрел на него, А ему не хотелось, чтобы летчик видел его слабым и плачущим.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 Один раз я это видел, больше никогда. если, если, если, если он... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. 6 за базар. Тут не торгуются полковник. Сейчас мы вами займемся. приготовьте мне полковник. А у вас что лейтенант? Ничего. Ах, вы попали по ошибке. Очень приятно. Здравствуйте, товарищ матрос. Вы считаете, что у вас лёгкое ранение? Так точно, товарищ подполковник, лёгкое. Баркан, тут один матрос. Вот он. Он по образованию врач. Разберитесь, он сам всё знает. Слушайте, ты старшина, но ну, не изображайте же тут в лицах всё сражение. Это же слишком шумно для госпиталя. В эту ночь Левин прооперировал двоих, а после его заменил Баркан. Александр Маркович сел на табуретку и просидел так до 6 часов утра, изредка давая советы в деликатной полувопросительной форме. Баркан слушал беспрекословно, и большие уши его почему-то теперь неизвестны. Не раздражали Левина. В шесть работа кончилась. Вдвоем они вышли из операционной. Баркана слегка пошатывала от усталости. Анжелика принесла им в ординаторскую чай. Левин отворил окно. Над заливом кричали чайки. гулко басом хрипел гудок какой-то посудины.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 Не размышлял. <свят> не, не размышлял. <свят> Слушайте, ну, бросьте вы вашу эту этику провинциального баркана. Вы же военный баркан. У вас же есть опыт, есть возраст. У вас есть кое-что из хорошей школы. Впрочем, оставим этот предмет. Я повторяю вам. Мне нужен заместитель. Вы не догадывались, почему это я вам говорю? Ну, догадываюсь. Но вы же меня терпеть не можете. Но дело же не в личных симпатиях и антипатиях. Дело в моем отделении, в его будущем. Дело даже в некоторых традициях нашего госпиталя. Понимаете? Я и замещаю вас. Я же ваш помощник. Но мне кажется, вы говорите не об этом. Да, я говорю не об этом. Вы будете у меня кое-чему учиться... Потом вы останетесь тут сами. Понимаете? Если да. я уеду в отпуск или там, ну, там что другое. В общем, я хотел бы знать, что тут вы. Но, черт подери, не тот вы, которого я грубо ругал, а тот, который еще может из вас вылупиться. Послушайте, Баркан, в глубине души вы считаете, что я самодур, а вы хорош. Знающий доктор. Так, ну, я знающий доктор, но, правда, вы не Самодор. Ну, спасибо, Это... спасибо. Впрочем, не будем больше об этом говорить. Сейчас такие вещи решаются не разговорами. Надо немного поспать, а потом заняться опять делами. Многоуважаемый майор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 Влюбленный же в вас молодой доктор Выскочил из вашей комнаты, как ошпаренный И не появлялся у вас ровно год 29 лет тому назад Молодой влюбленный доктор все-таки пришел к вам И вашему молодому Николаю Ивановичу Который уже называл вас Тата И спрашивал, куда девались его ночные туфли И кто взял со стола очень хорошие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 дели. Однажды утром Левин застал у себя в ординаторской Калугина. Тот стоял у карты и точно бы не видел ее. Он был в необыкновенном возбуждении. Этот обычно спокойный и молчаливый инженер. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие новости? М? Новости какие, спрашивают? а вы не знаете что нет не знаю и боггу ничего не знаете ну да я вам слово их сейчас привезут сюда они живы кто экипаж плотникова вот кто понимаете весь экипаж плотникова ну и... идите вы к чёрту как это может быть? Это же сколько времени? А я вам говорю, я, ну, я точно знаю. За ними уже катер пошел. А жена Курочки, Вера Васильевна, сидит у меня в землянке. Она к нему в отпуск приехала, а он не вернулся с задания. И к Плотникову с главной базы кто-то приехал. Да нет, ну, ну, ну как, я, я, я, я. а где они были все это время? Ну, их горящий самолет сел в Норвегии. Ну, ну все ребята спаслись и долго шли Ой. пешком к линии фронта. Ну, это был немыслимый, невероятный переход, но он был, действительно был. Страшно сказать, чего они натерпелись. А на обратном пути... с боем овладели фашистским постом связи и наблюдения. Ты подумай. Там оказался один немец из тотальных мужичков с головой, давно понявший, что Гитлер капут. Мой, жил, жив. Это, так же, вот этот, это кап... же невероятно. Так <смех> вот этот капут, ну, они его там так и называли, капут. <смех> капут. <смех> капут. <смех> помог ему установить связь с германским командованием на побережье. через рацию поста они сообщались с нашими а по специальному телефону поста узнавали о готовящихся к выходу вражеских караванах представляете себе нет нет я это это это это ну, знаете это можно прочитать в мире приключений но это уже не бывает в жизни. бывает в жизни бывает куда похлеще чем в мире приключений слушай это это же немыслимое дело Немыслимое, но именно так и было но самое интересное Самое интересное, конечно, Фёдор Тимофеевич. Курочка. ну Этот тихий человек, учёный, конструктор, молчальник. но ну? Оказался блестящим боевым командиром. Ну, что? Вообще там была такая обстановка, что можно было сойти с ума. А он держался совершенно спокойно и показал просто чудеса. Нет, вы знаете, ну это, это, ну, это удивительно. Вот вам и Фёдор Тимофеевич... Что же мы сидим-то? Надо же пойти подготовить палаты. Дня два Левин не мог толком поговорить с курочкой, потому что возле него постоянно находилась его красивая жена, попавшая сюда в эту их жизнь, словно с другой планетой и чем-то раздражавшая Левина. Но сейчас Веры Васильевны не было. хотя ее недавнее присутствие ощущалось по запаху крепких духов, непривычных в госпитальных палатах. Инженер не спал. И по его взгляду Александр Маркович увидел, что курочка обрадовался ему. а, -а, -а. Доктор! Доктор, доктор, доктор. Много лет доктор. А что это вы подмигиваете? Нагните сюда. Я вам... Я вам привез кое-какие новости. А? Mm. Именно? Дело в том, что я придумал для нашего с вами костюмчика so. то самое усовершенствование. Помните, мне что-то не нравилось в oh, костюме? Конечно, помню. И вы на меня кричали. Кстати, вы по-прежнему кричите? Я по-прежнему. Так вот, сейчас вы, конечно, на меня накричали. Но я у вас в госпитале, поэтому у меня преимущество. Значит, дело было в том, чтобы обеспечить падающему автоматический поворот на спину. Вот этот автомат я и сконструировал на досуге. Поправлюсь, испытаем, просчета быть не может. Простите, на каком же досуге вы это придумали? А что, там? Нет, не там. Там, куда вы изволили показать, Москва. Я же был в другой стране. Да ну вас! Что <смех> вы голову морочите? Вы же понимаете, о чем я спрашиваю? Вы придумали это вот в тех обстоятельствах? Дорогой Александр Маркович, некоторое время мы жили там чрезвычайно, спокойно. И вот это спокойствие при полной безнадежности будущего было самым страшным для всех нас. Работа же отвлекала меня, например, от мысли насчет безнадежности и бесславного конца жизни. А. Кроме того, мне казалось, что в крайнем случае я буду иметь возможность родировать сюда нашим кодом все то, что будет мною сработано. И странное дело, странное дело эти мысли взбадривали меня, настраивали меня на сентиментальные, а. но не лишенные основания мысли по поводу единственного бессмертия, в которое... Мы с вами способны верить. А, понимаю, понимаю. Да и в самом деле смешно нам с вами предполагать, что души наши впоследствии будут принадлежать, допустим, кошечкам или собачкам. А -а -а. Так, а -а -а. Следовательно, следовательно, только дело способно в какой-то мере обессмертить человека. Да. я Я не раздражаю вас длинными разговорами. Что вы. Что вы, нет. Я и сам об этом довольно часто думаю. Жизнь наша – это прежде всего работа. А работа и есть главное счастье на земле. Мы с вами знаем, для чего работаем. И огромное большинство нашего советского народа тоже это знает. И погрешить против дела для нас – это погрешить против самого главного в жизни. Против самой жизни, если хотите – Ну, впрочем, об этом лучше не говорить вслух. Вы правы. Вы правы. Дайте лучше закурить. Не дам. У вас нет папирос? Есть, вам я не дам. Вам не надо сейчас курить. Вам просто жалко. Ну и что? Здравствуйте, подполковник. Можно к вам? Милости просим, товарищ командующий. Командующий вошел своей твердой чеканной походкой сел и заговорил тихим голосом, как все очень здоровые люди, попадающие в больницу. И все же Левин заметил, как постарел генерал, и какая печать усталости лежит на всем его облике, и на выражении лица, и на опущенных плечах. «Да, вот так. С войной закругляемся, скоро перейдем на мирное положение». Уйдёте от нас, Фёдор Тимофеевич. А куда, собственно, уходить? У меня тут целый ряд испытаний подготовлен. Как же мне их бросать? Добро. А как ваши делишки, подполковник? В общем, ничего. С работой справляюсь. Нет, медленно. Слишком медленно ваша наука разворачивается. Мало ещё можете, товарищи доктора, совсем немного...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 которые тратятся на эти войны. Но ну, я, знаете, не этот не поборник войн и не поджигатели их. Да я не о вас, я в принципе говорю. А вообще-то, товарищ командующий, о докторах и медицине многие судят совершенно так же, как я, допустим, сужу о достоинствах и недостатках многомоторных бомбардировщиков. Тысячи прекрасных людей отдали свою жизнь медицине, ничего не достигнув. А некоторые достигли удивительных результатов. Да черт меня возьми. 30-40 лет назад операции по поводу аппендицита не производились. Аппендицит как заболевание не распознавался. Как хочешь. Хочешь выжить – живи, а нет – и помирай. Да? А нынче от этой болезни не умирают. Вы понимаете? И, заикаясь от волнения, Александр Маркович стал рассказывать о том, «Как лечили сто лет назад и как лечат сейчас». Он называл имена врачей и ученых, не замечая произносил сложные термины. Речь его лила страстно, вдохновенно и даже счастливо. Чертя в воздухе длинным пальцем, он рассказывал о том, что ждет человечество – о том, на что можно надеяться в ближайшие послевоенные годы, и голос его разносился мощно и далеко по коридору. Да что говорить! Ну, а что касается меня, то я прожил свою жизнь бок о бок с летчиками, с нашими летчиками, и они меня кое-чему тоже научили. Товарищ командующий, а помните, как вы сказали мне в 41-м, когда фашисты нас били и бомбили, помните? Вы сказали, военврач Левин, мы их разобьем так страшно, что веками поколения будут вспоминать этот разгром. Вы сказали мне это, товарищ командующий. сказал, да, если бы нам не мешали, если бы к нам не лезли, если бы мы могли все силы отдать науке чтобы уже сделали наши люди чего бы добились но мы непременно и сделаем и добьемся несмотря ни на что так ведь друзья мои Удивительно, какое утро встретило Левина, когда он на следующий день вышел на крыльцо. Удивительно, какое насквозь пронизывающее весеннее утро! Он стоял и улыбался этому утру, этому ослепляющему солнцу, голубизне, капеле, ручьям, которые вдруг потекли из-под снега, и думал... Что в конце весны, после того, как растают снега и зацветут красные мхи, ближе к лету, кончится война. И это будет первое послевоенное лето. Лето победы. А пока подполковника медицинской службы Александра Марковича Левина ожидал новый день.